Вторая составляющая э, профессионализма специалиста по продажам, квалификация, это, конечно, знание рынка. Ну, то есть человек должен знать, опять, какие целевые группы, какие конкуренты, какие тенденции рынка. Э, приведу пример, о чем это я говорю. Допустим, мы работаем в сегменте B2B и продаем ингредиенты для food industry. Ну, например, перец, желатин для колбасного производства, для молочного производства. Представили себе вид бизнеса? Очень почтенный вид бизнеса. Маргарины мы всякие продаем, пальмовые жиры там, да, и прочие-прочие-прочие истории. И теперь я считаю, что вашей компании неплохо бы купить, например, наш агар-агар или наш пальмовый жир у нас. Вопрос, нафиг вам это нужно? Интересный вопрос? Интересно. А значит, в каком случае я вам продам свой продукт? Допустим, вы какое-то колбасное производство. Идея первая. Я прихожу к вам, начинаю бить себя в грудь, исполнять танец Таразана, кричать «наш самый лучший». Те идиоты, с которыми вы работаете, не заслуживают высокого звания поставщика. И так далее. Шанс вот на успех 0,1. История вторая. Просто начинаю рассказывать, какие мы замечательные. Я говорю, ну попробуйте, ну сделайте пробную закупку, ну что, вам жалко что ли, да, ну, это же нормально, а еще мы откатик можем вам предложить. Тоже... С такими идеями вообще подаяния хорошо просить в церкви. Говорят, подают. Следующая история. Чтобы вам это продать, вспоминаем, а кто не знает, запомните знаменитую фразу Нила Рекхам, автора технологии спин «Нет проблемы, нет продажи». Человек покупает что-то, чтобы решить какую-то проблему. А если у него нет проблемы? Это и есть самая большая проблема, он думает, что у него нет проблемы. Значит, надо ему показать, где у него проблема Значит, для этого что я должен знать? Я должен посмотреть, С кем вы конкурируете, в каких дистрибуционных каналах ваша колбаса? Кто ваш конкурент? С кем вы работаете? Где, возможно, у вас недостатки? Я, условно, моя компания. Это могу быть не лично я, это может быть департамент маркетинга. Но он должен сказать, коллеги, им надо выпускать больше дорогих сортов. Если они при выпуске дорогого сорта используют вот этот ингредиент, у них возникают такие-то проблемы. А они говорят, что им это не нужно, потому что они используют это. Значит, вы можете им продать вот эту вашу замечательную штуку, дрюку, да, для того, чтобы улучшить вот эту позицию. И вот теперь я к вам могу идти. Вот теперь мне есть с вами о чем говорить. Понимаете? А иначе я могу только просить подаяние Теперь я могу к вам прийти и сказать коллеги, вот вы выпускаете то-то-то-то-то. Тот. Скажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что вы используете вот это, вот это? Да. А всем ли мы довольны? Да, мы всем довольны. А скажите, пожалуйста, не слышали ли вы, что при выпуске того-то, того-то возникает тот тот Понятно, да? Вот направление моего разговора. Если мне вот так вот нечего сказать, я не продавец, а неизвестно кто. Значит, для того, чтобы мне вот так вот было что сказать, кто-то должен подготовить мне соответствующий документик. И, наконец, третий фактор квалификации специалиста по продажам — это непосредственно переговорное искусство. Первых два фактора выполняют роль боеголовки. Третий фактор выполняет роль ракеты-носителя. Если нет боеголовки, что толку в носителе? То есть, если скрестить гебель с Иоанном Златоустом и Цицероном, если я не знаю, о чем говорить, а умею только хорошо говорить, толку с этого ноль. Ну, понятно, что если я все знаю, но не умею доносить свои мысли, то есть я не владею переговорным искусством, эффект ровно такой же. К сожалению, работает жесткая математическая логика. 1 плюс 1 равняется 1, 1 плюс 0 равняется 0, и 0 плюс 1 тоже равняется 0. Понятно, да? Компенсировать навыками переговорными отсутствие знаний продукта и знаний рынка можно в каком степени? Пока рынок малоконкурентен. Тогда болталка проходит. В остальных случаях, извините, не идет. Большинство заказчиков, практика показывает, не знает, что они хотят. Ну вот все-таки так, статистически очень редко бывает профессиональный заказчик, который четко знает, что и для чего он ему надо. Большинству вообще клиентов не надо ничего. И любой продавец должен это понимать. Но я в данном случае показал, что регламент должен обеспечить качество передачи информации. Стандартные истории другие. Ваши продавцы знают рынок? Да. Откуда? Ну как? Они давно работают. Ага. Понятно. А, а они знают основных конкурентов? Конечно. А вы их знаете? Ну, в принципе, знаем. Ага. А вы не пробовали синхронизировать? Нет, ну они же должны понимать, что если они плохо знают конкурентов, то они не смогут продать. Ну, они должны понимать. А они понимают? Ну, ну конечно, говорю. А откуда вы это знаете? Понятно, к чему я, да? Где хоть какая-то бумага? Кто сказал, что вот это конкуренты, а вот это не конкуренты? А конкурентов еще иногда делят на реальных и э, так называемых сейчас, стереотипы. Что такое стереотипных? Стереотипный конкурент, это тот конкурентом не является, но считается, что он конкурент. Ну, условно говоря, продукты разного уровня, но в мозгу клиента они одинаковые. Сталкивались с такой позицией? На самом деле они разные. И от того, что компания презрительно говорит, это нам не конкурент. Если в мозгу клиента это конкурент, надо быть к этому готовым. Пример, пример, пример, пример. А сходу продукта нет, но… А, то есть продукты разной категории, имеющие одинаковое предназначение и внешне похожие. Бывает, что разница в продуктах на уровне пятого знака после запятой или на уровне нюансов, которые клиент не понимает. Но он считает, что это схожие продукты. Ну, пример простейший, с колбасами так бывает. Да, это тоже колбаса. Да, но при этом, если внимательно вчитаться, то одна колбаса сделана из мяса, вторая – из сои. Да, при внешне одинаковых признаках та, что дешевле, выглядит привлекательно. Да, иногда то, дороже стоит. потому что есть у нас иногда в сельхозпроизводстве бредовые идея, что натуральный продукт может стоить дешево. Это такая честная бездность. Мы бедные, мы дешевые, зато мы натуральные. Сумасшедшая идея совершенно, но вот ее пытаются проповедовать. Да? И вот, ну, это такие примитивные. С банковскими продуктами, кстати, часто бывает такая ситуация. Да? Они предлагают кредит дешевле. Ну, там еще какие-то вещи. Да? При этом половина факторов не учитывается. А, простейший пример. Был вчера в магазине, торговый центр «Мамеон», название магазин не помню, продаются инструменты, очень дешевые цены. НДС пробивают на кассе. Фантастика. Да, понимаете, ну чистейший воды, конечно, наколка, да. Но вот э, зачастую с кредитами бывает, с лизингами такая история, да, то есть выставляется внешний продукт, там цена такая-то, да, расчет, что ты уже начал втягиваться, потом отсюда не уйдешь. И довольно много примеров, которые являются так называемыми стереотипными конкурентами. Или наоборот, да. То есть история какая? В голове потребителя они не, он не видит разницы. И поэтому начинает ориентироваться по цене. Говорит, нифига себе, сколько у вас это стоит? Это же то же самое. Вот теперь объясни, что это не то же самое. вот Но это тема большая, необъятная, как баба. Сейчас я хотел показать регламенты. Да? вот Я просто вскопал пример довольно сложной субстанции, которая, на мой взгляд, никак не должна находиться в мозгах сейлс-менеджеров исключительно, да? что вот этот коллективный разум создал стандартные и правильные подходы к решению этой далеко непростой задачи. И я лично в это не верю. И более того, сколько живу и сколько работаю с департаментом продаж, убеждаю, что это не больше, чем иллюзия первых лиц. Потому, если бы я продавал, а когда-то он сам продавал лично это масло там, или эту колбасу, то я бы, безусловно, все это для себя сделал. Вы – да, а они – нет. А потом говорят, рынок плохой. Цены высокие, рекламы не хватает. Кто работал с отделами продаж, дальше продолжит перечень, почему телега не едет. Вот вы нам даете самые низкие цены, самую большую рекламу, самые лучшие возможности для скидок, и мы вам все продадим. И морду, извините, вареньем намазать, как иногда говорят. Ну, наконец, еще одна возможная цель регламента – это обеспечение возможности контроля и анализа. То есть регламент, описывая ход какой-то работы, позволяет увидеть, где следует контролировать и где следует ждать результат То есть, когда мы видим это, мы говорим, ага, вот в этом месте мне, пожалуйста, покажите. А вот здесь мы установим точку контроля. А здесь надо самое время проанализировать, как все продолжается. Это такие крупные мазки. Напомню, моя задача сейчас не научить вас полностью завтра писать регламент. Моя задача скорее показать здесь. Я вообще знание руководителя... Вот так вот привык. Делить на две вещи. Знать, чтобы руководить, уметь, чтобы делать. Чем выше руководитель в иерархии, тем больше он должен знать, чтобы руководить. Как хороший терапевт. Да? Вот. Понимаете, терапевт не должен там, знать хирургию как хирург, там, знать гомеопатию, там, знать как фармацевт, лекарства. Но он должен в принципе довольно неплохо ориентироваться в этих вещах. Чтобы проведя диагностику пациента, потом направить его в нужную сторону. Да, но он не должен не подменять собой ни хирурга, простите, ни проктолога, ни других врачей, потому что ну, он, по крайней мере, должен знать, чем занимается проктолог. В принципе, да, какой область человеческого тела и что там происходит. Вот, так и руководитель. Чем он ниже в иерархии, тем больше значение имеет специфика бизнеса. Ну, бригадир не может не разбираться в том, чем занимается бригада, согласитесь, да? Ну, бредят, иначе будет. Как попробуйте поруководить рабочими, ничего не понимая в том, что они работают. Ну, в лучшем случае на тачке вывезут, в худшем могут и морду побить. Да? Вот. Но дальше уже начальник цеха, да, он уже менее обязан разбираться там в работе каждой бригады. Да? Он уже опирается на звание там сменных мастеров, бригадиров. Еще выше, да, опять падает значимость специфики знания и увеличиваются навыки управления. Например, такая компетенция, как умение принять решение. Да, умение принять решение, это в том числе умение получить экспертные данные с двух точек, поставить их между собой и только потом... И скорее, не столько пытаться решать за всех, сколько вводить критерии принятия решения и учить людей решать самостоятельно. Понятно? То есть, там уже решать не нужно, нужно давать вводное. А к чему это я? К тому, что с регламентами то же самое. Я стараюсь сейчас дать базовые знания, как вообще подходить к этой теме, а не добиться того, чтобы вы завтра смогли сходу написать идеальный регламент. Логика понятно? Знать, чтобы руководить. Вот на этом уровне я вам даю регламент. Учить, чтобы делать, это отдельная история. Кстати, я сам не умею полностью, полноценно. Вот если мне сейчас скажут, а давайте-ка вы сами лично создадите все регламенты компании, скажу, сори, спасибо, я готов поруководить процессом, дайте мне 10 бизнес-аналитиков, через полгода мы зашьем компанию досками как надо. Или там через год. Ну или 8, или 5. Да? Нет, я лично писать это не буду. Во-первых, дорого для вас. Во-вторых, я и не умею так писать, как это умеет бизнес-аналитик. Вот. Правда, посмотреть на то, что он пишет, и оценить это я могу. И, собственно, это все, что касается регламентации. На мой взгляд, это одна из компетенций руководителя, которым он должен владеть. Напомню, функция регламентов — армирование пространства. Не регламентируете, да, вот нужно вот уметь работать волшебными пинками. При определенном размере компании получается домик на нафа Не успеете. Плюс раз уровень иерархии, два уровня иерархии — все. Сплошная неопределенность.